31. На мгновение мне показалось, что время словно остановилось. Возможно, так сказался шок от происходящего. После броска кинжала я сделал еще один шаг и замер. В голове никак не укладывалось увиденное. Как? Это не может быть правдой. Вокруг все окрасилось красноватыми оттенками. Уши почему-то заложило, а тело огервенело. Сперва я увидел довольную рожу рыжеволосого мага. но как только он заметил падающее тело своего товарища в капюшоне, улыбка в то же мгновение сменилась удивлением и негодованием, а рот слегка приоткрылся. За следующий удар сердца Михаил вместе с сидящим в человеком успели посмотреть на труп императора, потом на тело убитого мной мага и потом на меня. В глазах старика застыло безразличие, а Михаил явно загорелся азартом. Еще один удар сердца — И присутствующие, наконец, начали осознавать то, что произошло. Люди смотрели то на меня, то на сидящего в кресле мага. Уверен, он тоже был чужаком. Страх, удивление, непонимание, паника. В зале смешалось все. Сашка попытался ринуться в сторону отца, но его тут же повалили несколько людей из рода Голицыных и прижали к земле. Принцу не позволили даже поднять головы. Все пребывали в замешательстве, и в зале повисла тишина, нарушаемое лишь Сашкиными рыданиями. Время постепенно оттаяло, и секунду спустя все пришло в движение. На меня тут же бросилось шесть человек, в первых рядах сотрудники университета, и разлетелись, словно кегли. Я не хотел даже тратить на них силы и время, просто расшвырял их, тараном пронесясь сквозь строй. Я ломанулся к рыжему чужаку, который только что у всех на глазах убил главу империи на дорогу успели преградить трое других иномерцев. В меня полетели два огненных шара. От одного я успел увернуться, а вот второй застал меня врасплох. Я прикрыл лицо рукой, и шар разбил сам мой локоть, слегка опалив одежду. Эффект явно оказался слабее ожидаемого, и маг, пыльнувший в меня огнем, растерялся. Долго стоять с открытым ртом я ему не позволил. В тот же миг в его тупую моську прилетел мой кулак. Послышался хруст костей. Похоже, я проломил ему лицо. Не задерживаясь ни на секунду и не оглядываясь на упавшего и забывающего чужака, я уклонился от следующих двух атак различными стихиями и сломал ребра другому иномерцу, практически сложив его пополам. Другого же просто перевернул, схватившись за шиворот и сделав подсечку. Мужик ударился головой и больше не поднялся. А я понесся дальше». Однако огненно-волосый оказался шустрее, чем я думал. Я просто не понял, что именно происходит и как он уворачивается. Но когда я долетел до него, мне показалось, что маг странным образом завис. А после того, как я со всего размаха врезал по нему кулаком, все встало на свои места. Его послеобраз развеялся, а сам человек оказался сбоку от меня, в метрах в четырех. Телепортация, иллюзия... За один скачок я преодолел разделяющее нас пространство и снова ударил. Быстро, коротко, прямо в переносицу. Но это оказалось какой-то магией. Правда, очень высокого уровня. Силуэт человека снова развеялся, оставив лишь слабую дымку. Я буквально темечком почувствовал опасность и, резко пригнувшись, перекатился в сторону. Туда, где я только что стоял, ударило чем-то разрывным. Пол в том месте просто разворотило — На паркет брызнул щепками, которые тут же загорелись. От места взрыва в мою сторону побежала трещина. Я резко подскочил и перепрыгнул ее. Не обращая внимания на то, что она сменила направление и понеслась за мной, ринулся на новой новый от мага. Мне было плевать, сколько будет двойников. Сколько он сможет их создать? Сотню? Я развею их все. А еще я твердо для себя решил, что уничтожу его. Проломлю череп. выпотрошу внутренности и размажу башку в бесформенный кусок мяса. Я заставлю его пожалеть, что он появился на свет в нашем мире. Заставлю ответить за все. Трещина продолжала гнаться за мной, безжалостно разламывая пол. Силуэтов мага появилось уже более десятка. Не двигаясь, они рассыпались по всему залу. Однако вычислить среди них настоящего человека не составило труда. Я понял это по его зрачкам. Они бегали, следя за мной и управляю невидимой магией. Я сделал ложный рывок в сторону обманки, но не допрыгнул до нее, вместо этого перекатившись чуть вбок, туда, где валялся мертвец с моим кинжалом во лбу. Выхватив коленок из-за лба мертвого попаданца, я, не замедляясь, тут же метнул его в голову рыжеволосого, в него настоящего. Маг уклонился, но мой бросок тоже был отвлекающим маневром. Следом за кинжалом полетел я сам, ровно с такой же скоростью. Не останавливаясь, я вдавил кулак уроду в живот, приподняв на полметра над землей. Вместе с кровью из его рта плеснулись какие-то непонятные ошметки, а глаза полезли из орбит, но собравшись, он попытался применить новую магию. Однако я не собирался давать ему такую возможность и прямо на лету, схватившись за его голову, ударил ее об свое колено. Его тело тут же обмякло. На пол сперва упали его зубы, ровно семь штук, зачем-то успел сосчитать. А потом и он сам повалился на землю, захлебываясь кровью. Маг лежал еле дыша, но я не чувствовал никакого удовлетворения. Взявшись за его голову, я собирался свернуть ему шею так, чтобы он смог посмотреть на этот мир совсем под другим углом. Быть может, тогда он что-нибудь осознает. Хотя для него однозначно уже будет поздно. В этот момент меня ударило множество заклинаний. Десятки, сотни. Разобрать было невозможно. Большинство оказались слишком слабыми, чтобы по отдельности причинить мне вред. Однако все вместе давало ощутимый результат. Были и такие, которые заставили меня отшатнуться и поморщиться от боли. Я полетел по залу на пределе своих возможностей, чтобы хоть как-то увернуться, хотя бы отчасти способностей, попутно раскидывая тех, то попадался мне под руку. Через несколько секунд мне снова удалось добраться до своего оружия, и атаки по иномерцам стали более значительными. Теперь вместо ушибов и переломов у них появлялись глубокие раны, а кое-где на полу прибавилось отрубленных конечностей. Сперва я старался не атаковать сотрудников Клира, даже учитывая то, что они предатели. Однако очень быстро понял, что у меня нет возможности разбираться в том, кто есть кто. Особенно, когда меня атакуют все подряд. Со временем на мне, как и на моей форме, не осталось живого места. Десятки и сотни кровоточащих ран покрывали тело. К тому же я видел, что далеко не все иномирцы принимают участие в битве. Многие просто стоят, с интересом наблюдая за ходом сражения. Однако даже так все идет к очевидному концу. Вскоре меня убьют. Никакие физические возможности и сопротивление магии не помогут против такого количества атак». Я начал заметно замедляться и уставать. А потом я заметил, как ржеволосый начал подниматься. Видимо, или сам залечил раны, или ему кто-то помог. И во мне вновь разгорелась неистовая ярость. Я начал метаться между врагами с новой силой, разрубая их на части, лишь бы поскорее добраться до этого ублюдка. Но все остальные, словно понимаемые намерения, Готовы были бросаться под мое оружие, почему-то ценой своих жизней, защищая этого упыря. Я резко ушел в сторону, оказавшись перед каким-то седобородым мужчиной, который выглядел при этом лет на 35. Прямо на ходу я максимально низко припал к полу, рубанул его по ногам и, не останавливаясь, понесся дальше. Спустя мгновение я уже находился за спиной другого чужака и, взмахнув два раза, оставил ему знатные рубцы на спине в виде креста. А потом следующий, и следующий, и следующий. Я рубил направо и налево, понимая, что вот-вот упаду без сил. И, скорее всего, на этом моя жизнь прервется. Но сначала я собираюсь забрать вместе с собой максимальное количество этих упырей. Так как большинство не ввязывалось в ближний бой и тупо било по мне с расстояния различной магии, Приходилось метаться между врагами, отрубая им конечности. Если бы я бил в грудь или в голову, был шанс, что клинок мог бы застрять в их теле, чего я не мог себе сейчас позволить. Зато иногда мне удавалось использовать некоторых врагов как живые щиты, прикрываясь ими от части магических ударов. В какой-то момент чужаки совсем перестали сдерживаться и принялись лупить заклинаниями прямо по области, Лишь бы достать меня и покончить с обнаглевшим человеком, который никак не хотел умирать. Для них это было сверхнаглостью а для меня — хорошей возможностью забрать с собой еще больше жизни. Во время этой битвы, края муха, я услышался слегка удивленный, но до боли знакомый возглас. «Ого! Ничего себе он мощный!» Кажется, это был Михаил. Естественно, у меня не было времени оглядываться по сторонам. Я продолжал перемещаться от человека к человеку, нанося молниеносные удары. И в какой-то момент в защите попаданцев, наконец, появилась брешь. Видимо, слишком многих я убил или искалечил. Хотя оставалось их еще больше. Но для меня самой важной целью был этот рыжеволосый Я чувствовал, что не успокоюсь, пока не прибью его. А потом уж можно будет и самому помирать. Мне удалось подобраться к нему на расстояние вытянутой руки. И появившись прямо перед его лицом и увидев исказившееся от ужаса лицо, я улыбнулся. Улыбнулся не менее безумной и кровавой улыбкой, а потом занес руку для удара. Но время снова словно бы остановилось. Все вокруг замерли. Я знал, что могу сопротивляться этому. Однако сил осталось слишком мало. Точнее, их и вовсе уже не было. Поэтому я стоял, словно замороженный вместе со всеми. а потом заговорил властный, усиленный магией голос. Эхо от него разносилось повсюду. Каждая частичка зала была заполнена этим голосом, который свалился на нас, словно гром при ясном небе. «Довольно», — произнес пожилой мужчина, поднявшись со своего кресла и сделав несколько шагов вперед. «Ты убил достаточно моих людей, а я уже достаточно повеселился, наблюдая за этим зрелищем. Но пора бы цирку закругляться». Я продолжал стоять, глядя на выбешивающую меня рожу рыжеволосого, который снова начал улыбаться, понимая, что теперь он в безопасности. «Умершие от твоей руки заслужили свою смерть. Слабость наказуема», — продолжил мужчина, который, по всей видимости, был главным среди чужаков. «Но, пожалуй, оставшиеся мне еще пригодятся, поэтому тебе пора ответить за то, что ты сегодня совершил». «Г...» Еще сильнее ощерился рыжий. «Ну, падло произнес я про себя. Мои вены разбухали, а мышцы напряглись до предела, став словно каменными. Я сделал глубокий вдох, а потом резко опустил занесенную руку. Кинжал вонзился в голову и намерца по самую рукоятку. Из его глаз и рта потекла кровь, а улыбка сменилась подрагивающими губами и непониманием в глазах. Главный среди чужаков что-то удивленно выкрикнул, видимо, не ожидая, что я смогу противостоять его магии. А потом произвел некий пас руками, сопровождая его злобным шипением. Я моментально почувствовал себя дурно. Желудок скрутило, внутри появилась резкая боль. К горлу подкатил тошнотворный комок, а чуть позже я просто блеванул на пол. Боль тут же отступила, я уставился на этого мага. Он смотрел на меня такими же удивленными глазами, как до этого его рыжеволосый ублюдок. А потом его взгляд полыхнул яростью. Оскалившись, словно дикий зверь, он одним взмахом руки вырвал огромный кусок стены, где-то опять на пять метров, и швырнул его в меня. Меня вбило в другой конец зала, чуть не раздавив между двумя стенами. Но и после удара натиск продолжился. Выдранный кусок кирпичной кладки впечатывался мне в грудь, ломая кости и разрывая внутренности. А потом стена подо мной не выдержала и проломилась. Я же полетел дальше, пока не врезался в очередное препятствие. Оно проломилось еще проще, а потом еще и еще. Меня вышвырнуло из зала, полностью перемолов все кости. Когда магия наконец перестала действовать, я валялся непонятно где. истекая кровью и не в силах подняться. Мне показалось, что я летел так очень долго, разломав не одну стену. Но при этом где-то далеко я продолжал слышать голоса. «Михаил, иди разберись с мелким ублюдком, закончи дело, и чтобы мне не пришлось перепроверять». «Ну, наконец-то!» радостно ответил уже знакомый голос. «Наконец-то что-то интересное, хотя очень жаль, что от этого крепыша Почти ничего не осталось. Я лежал полностью переломанный, не в силах даже пошевелиться. От позвоночника, скорее всего, ничего не осталось. Одна нога была вывернута в неестественном положении, вторую я не видел вовсе. Кажется, ребра пробили легкие, потому что дышать было практически невозможно. Видел я тоже с трудом. Глаза были залиты кровью, а череп, скорее всего, деформирован. Лежать вот так, осознавая, что сейчас твоя жизнь оборвется, ощущение не из приятных. Но я был готов к этому. Во мне не было страха. Лишь чуточку сожаления, что я мог бы сделать больше. Неожиданно ко мне подскочил какой-то человек. Я не мог сфокусировать зрение и узнал его только после того, как он заговорил. Это был Белов. Волков, а... Он замер на полусловии, осознав мое состояние. Боже мой! «Как то Черт!» Кажется, он понял, что я уже не в состоянии не то что двигаться. Я даже моргал с трудом. «Вот черт! Ты должен был бежать!» Прошептал Куратор, склонившись надо мной. «Я не мог!» Кое-как ответил я. «Но ты должен был!» С нескрываемым разочарованием проговорил Куратор. «Ты единственная надежда нашего мира. единственная кто мог очистить Империю от этой заразы. А теперь...» Я попытался улыбнуться, но изо рта выпреснулась пузырящаяся кровь. Возможно, вместе с этим еще вывалилась пару зубов. Белов попытался поднять меня, но быстро отмел эту затею, после чего в спешке достал голубой артефакт и принялся лечить мои раны. От этой неуместной в данной ситуации попытки я рассмеялся. Мне было больно, но я продолжал улыбаться. «Бросьте, вы же видите, что это бесполезно». — Тем более сюда уже направляется Ржевский. Вам лучше бежать и спасаться самому. — Поздно, — хищно прорычал Михаил, оказавшись каким-то образом рядом с нами. — Совсем незаметно. Я даже не почувствовал его, хотя кто знает, что я вообще мог чувствовать в таком состоянии, кроме боли, естественно. — А я ведь им сразу говорил, что то крыса, — обратился Михаил к Белову. — Думал, я не пойму, что ты всегда работал на императора, притворяясь, будто шпионишь за ним. А на самом деле водил нас за нос, сливая лишь ту информацию, которую мы хотели услышать и которую узнали бы даже без тебя. Только вот мы все равно оказались умнее и на два шага впереди. Ах-ха-ха, — просмеялся он. Хотя я тебе благодарен, ведь ты подарил мне такую замечательную возможность лично прикончить тебя. Андрей Алексеевич положил артефакт мне на грудь, и медленно выпрямился. Наверное, он надеялся, что я сам смогу воспользоваться им, чтобы подлатать себя. Однако я не мог пошевелить ни одной рукой. Какая ирония! Я беспомощно лежал и тупо пялился на предмет, который в теории мог меня вылечить, но не мог дотянуться до него. Хотя такие раны. Буквально через минуту-другую я уже истеку кровью. Сам. «Ты, кажется, начал забываться», — грубо ответил ему Белов. «У кого ты всему начинал учиться?» «Вот именно что начинал?» «Только я давно уже превзошел своего горе-учителя», — огрызнулся Ржавский. «И сейчас ты лично в этом убедишься». С этими словами он моментально переместился метров на семь, оказавшись вплотную к куратору, нанес удар рукой в живот и, не останавливаясь, добавил вертушкой с ноги в голову. Вот только Белов оба удара заблокировал и попытался контратаковать. Михаил мгновенно оказался уже у него за спиной, применив подсечку. Андрей Алексеевич немыслимым образом извернулся, сделав сальто назад, и, как ни в чем не бывало, встал в боевую стойку. «Я и не думал, что он настолько прыткий и боевой, в такие-то годы. Что же он вытворял по молодости?» Его искусственный глаз начал дергаться, издавая странные звуки. Михаил оскалился и произнес... «Думаешь, твой уродский глаз тебе поможет?» Не дожидаясь ответа, Ржевский снова ринулся в атаку, но на этот раз еще быстрее, в разы быстрее. Вокруг меня зашумела битва. Белов применял различные артефакты, но Ржевский двигался слишком быстро, просто неуловимо. При этом он также использовал магию. Только вот ему не требовались для этого посторонние предметы». К сожалению, ублюдок был безумно хорош как в защите, так и в нападении. Похоже, он перемещался даже быстрее меня, и раз за разом, оказываясь с разных сторон Белова, наносил по куратору несколько атак практически одновременно. После чего снова разрывал дистанцию, применял несколько магических заклинаний и опять сближался. И так по кругу, пока состояние Белова не стало напоминать мое. за это время михаил выбил куратору коленную чашечку вывернул руку сломал несколько ребер и это не говоря уже о стихийной магии которой он то поджигал его тело то замораживал на какое то время чтобы потом вдребезги разбить определенную часть в какой то момент белов перестал вертеться пытаясь поспеть за ним и просто остановился а потом ржевский со всего разбегу словно таран впечатал куратора в стену одной рукой сжав его горло и приподняв над полом. Он хищно посмотрел на своего противника, после чего, брызжав слюной, начал орать прямо ему в лицо. «Теперь ты видишь? Ты видишь? Посмотри своим чертовым глазом на нашу разницу, видишь или нет!» Андрей Алексеевич молчал и даже не стонал. А я беспомощно наблюдал за этой картиной, истекая и захлебываясь собственной кровью. «Ты видишь, значит?» как я и говорил, твой глаз бесполезен и не поможет тебе. А раз так, Жевский ещё сильнее сдавил горло куратора, резким движением воткнул три своих пальца в глазницу Белова и вырвал его глаз, настоящий, а искусственный оставил на месте. Ой, ошибся. Хотя какая разница? С этими словами он отбросил тело Белова на несколько метров и спокойно направился в мою сторону. — А теперь с тобой. Пришло время закончить наше дело. Довольный, он сел на корточке рядом со мной. — Помнишь, я тебе говорил, что ты пожалеешь? — Так вот. Он замолчал на полуслове так как я кровью в перемешку с соплями харкнул ему в лицо. Возможно, там были и слюни, но это не точно. Мне потребовалось собрать все остатки сил, чтобы плевок долетел до морды этого упыря. Потом я болезненно закашлялся. «Ну, тварь!» — яростно прошепел Михаил. «Я вырву твой язык и выбью тебе все зубы. Ликвидатор хренов!» Я попытался улыбнуться, но не уверен, что у меня получилось. Хотелось еще раз плюнуть, но вместо этого я снова закашлялся. «Да, я ликвидатор. Но я ликвидирую непоследствия, как задумывалось. Я ликвидирую таких выродков, как ты. Правда, жаль?» что на всех меня не хватило. Михаил еще раз окинул меня взглядом, а потом, словно немного успокоившись, проговорил. «Я бы мог убить тебя сотней различных способов, но мне просто лень тратить на тебя свою фантазию, а поэтому просто сдохни». Он выхватил зажатый в моей руке кинжал и вонзил его в грудь, попав точно в сердце. «С тобой уже не интересно добавил он, поднявшись, и спокойно направился обратно в зал, в сторону дыр в стенах «Лави», и он бросил мне на грудь уже знакомый артефакт разрушительной мощности. Я видел, что тот уже активирован, и понимал, вот-вот произойдет большой взрыв. Только жизни во мне уже практически не осталось. Я не мог пошевелить ни единой частью своего тела, голова уже практически не соображала. Так вот она какая, смерть, безмолвная и бесславная. Это были последние мои слова. Я даже не успел подумать о том, как там -то мои родители будут без меня. А потом я почувствовал, как мое тело расщепляется на тысячи частиц, и тьма поглотила меня. А вместе с ней наступило спокойствие и тишина.